Глава двадцать Прорубаясь через заросли магии, сразу семь фигур в черном подошли к дому. «Ведь, зма!» — прошипел Змеелюд. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». И ударил землю посохом. Дом содрогнулся. Посыпалась штукатурка, закачались светильники. Дети, собравшиеся в подвале, крепко обхватили друг друга. инет побледнела. Арк крепче ухватился за меч, и тут господин Кайлани кивнул двум старшим мальчикам. «Дир, Кер, помогите!» Два подростка и старик отошли в глубину подвала и с усилием отодвинули щит, который казался просто стеной. «Прошу!» — усмехнулся старый стряпчий. Все ценное мы давно собрали, а дом, если понадобится, выстроим новый». Впереди пошел сам господин Кайлани с фонарем, за ним дети, последними уходили Инит и Ар, запечатывая подвал всеми возможными способами. На прощание Инит кинула в помещение камушки-обманки, смоченные слюной детей. «Любой, кто будет сюда прорываться», Будет уверен, что здесь полно людей. Камни пахли, издавали звуки и создавали иллюзию на самом высоком уровне. Арестит задвинул щит, и ведьма понеслась за ним по узкому тоннелю, обложенному глиняными горшками. Вот как господин Кайлани скрыл строительство тоннеля. Закупил самую дешевую посуду, в нее частично сложили землю из тоннеля, А остатки горшков, наверное, побели и выложили осколками дорожки в саду. Ведьма удивлялась предусмотрительности стряпчего и гадала: Куда же выходит узкий лаз? Выходил он, оказывается, за город, в тихую рощицу, окружающую быстрый ручей. Там все умылись, отдышались, попили воды и стали думать, куда же им идти. Назад поместье Догонят по дороге. Вернуться в город и спрятаться в трактире быстро найдут. Выход предложил один из мальчишек. Кажется, Кер. Он вспомнил о пещерах, которые находились чуть выше по течению ручья. Собственно, этот холодный ручей вытекал как раз из тех пещер. Сняв обувь, взрослые вошли в воду, чтобы смыть свой запах. малыши несли на руках. Осторожно ступая по плотному глинистому дну, они поднялись в Верховье и вошли в пещеры. Тут было холодно. Ручей бежал узкой струйкой, но было видно, что весной он разливается почти на сажень. Аккуратно двигаясь вдоль стен, Арестит и старшие мальчики обследовали три пещеры и в самой последней нашли отнорок, Довольно узкое отверстие на высоте человеческого роста. Там тоже пещера, сказал мальчик. Мы там иногда играем. Туда все изобрались. Внутри обнаружилось кострище, небольшой запас дров, светильник, кусок сала в трепице и горшок для приготовления пищи. В воде недостатка не было. Так что малыш не уложили спать под присмотром девочек и ведьмы, и пока Инит рассказывала им сказки, Ара с приемными сыновьями господина Кайлани натаскал в пещеру запас дров, лапник и даже камни. На всякий случай. Вдруг их найдут, и держать оборону придется тут. Они успели сварить кашу, поесть и подремать, когда раздался легкий свист. Арестит, по своей привычке, оставил снаружи часового. Услышав условный сигнал, телохранитель сразу вскочил и выбрался из пещеры, не забыв прихватить меч. У выхода его ждала необычная компания. Дядюшка Креддок, с ним полдюжины кузенов и три ведьмы. Ар, дядя прищурился, и ведьмы тотчас сделали знаки, От которых у телохранителя прошла морозная волна по спине, и все волосы на теле встали дыбом. Я, отозвался Арестит, долго же вас не было. Да, мы помогли добраться быстро. Дядюшка кивнул на ведьм. Они уверяют, что где-то здесь должна быть их кровиночка. Тис! война кликнул часового, позови и нет. Мальчишка скатился со склона и рванул вниз. «Надеюсь, в городе вы еще не были?» уточнил Арестит. Мельком глянули. Показалось, что маги решили добывать руду прямо в центре. Я оставил там ежи и арса. Телохранитель нахмурелся. «Охотятся на нас», коротко сказал он. «Мы ушли подземным ходом. Вы могли опоздать». «Но все же успели». Обаятельно улыбнулся родственник. «Рассказывай!» «Нужна Иннет!» — уперся телохранитель. Дядя нахмурился. «Ведьма тоже!» Но тут, к счастью для всех, рыжая представительница семьи Заэ вышла из пещеры и кинулась обниматься с тетками и кузинами. Когда эмоции немного утихли, Иннет быстро рассказала всю историю с наследством Я о своих подозрениях тоже упомянула. «Так вот, почему ко мне ректор заявился», — обрадовался новостям дядюшка Крыдок. «Я-то думал, ему наши пары не понадобились для сопровождения экспедиции, а старый хрен слокавил: Ничего, я ему крови попорчу еще». Между тем ведьмы насторожились, Завертели головами, и самая старшая шепотом сказала. «Идут! Живо на мётлы и в поместье!» Детишек рассадили на мётлы, связанные по три. Одна метла выступала вперед, на ней сидела ведьма, а за нее держались пассажиры. Иннет везла Арестида и господина Кайлани. Дядюшка Креддок... Нашептывал на ухо комплименты тетушке Астильбе. Едва они отлетели от пещер, на открытое пространство перед ними вывалилась толпа химер. У Енит сжалось сердце. Похоже, маги научили этих тварей держать магический след, а своей магией она в том доме оставила не считано. Вычистить при всем желании не получится. Одна из кузин присмотрелась к химерам, хмыкнула и метнула на песок флакон. «Летим скорее, тут сейчас будет бум!» — крикнула она, подгоняя метёлки вперёд. За спиной действительно бумкнула, да так, что иголки с ёлок посыпались. «Что ты сделала?» — инет подлетела ближе. «Я же химеролог!» — хмыкнула Енисса. Разорвала магические связи в телах. Теперь это просто куски дерева и мяса. Восстанавливать долго. Проще новых сотворить. «Замечательно!» — обрадовала Синит. «Похоже, эти тварюшки шли за мной по магическому следу». «Значит, запутаем след!» — подмигнула родственница, разбрасывая в хаотическом порядке что-то вроде крупных грецких орехов. «Что это?» полюбопытствовала Инит, ловя том ветер и комаров. «Неважно, запутает», — ответила кузина, прибавляя скорость. Разговаривать, точнее перекрикиваться, сидя на грузовых метлах, было неудобно. Инит фыркнула. Ей было интересно узнать, но так и быть, она потерпит до да поместья прабабушки Клэр.